Такова, например, вторая статья «Правды» по пространной редакции. Статья – это есть добавка, точнее, поправка к первой статье о кровной мести и гласит «После Ярослава собрались сыновья его Изяслав, Святослав, Всеволод и мужи их, и отменили месть за убийство, а установили денежный выкуп». Все же прочее, как судил Ярослав, как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 В «Русской правде» нет и следа одной важной особенности древнерусского судебного процесса, одного из судебных доказательств, судебного поединка – поля. Между тем сохранились в древних источниках нашей истории следы, указывающие на то, что поле практиковалось как до «Русской правды», так и долго после нее. Византийский писатель X века, Лев Диакон в рассказе о болгарском походе Святослава говорит, что русские в его время имели обыкновение решать взаимный распри кровью и убийством. Под этим неопределенным выражением можно еще разуметь родовую кровную месть, но арабский писатель Ибн Даста, писавший несколько раньше «Льва», рисует нам изобразительную картину судебного поединка на Руси в первой половине X века. По его словам, если кто на Руси имеет дело против другого, то зовет его на суд к князю, перед которым и припираются обе стороны. Дело решается приговором князя. Если же обе стороны недовольны этим приговором, окончательное решение предоставляется оружию, Чей меч острее, тот и берет вверх. При борьбе присутствуют родичи обеих сторон, вооруженные. Кто одолеет в бою, тот и выигрывает дело. Итак, несомненно, что задолго до русской правды Ярослава в русском судопроизводстве практиковалось поле, судебный поединок. С другой стороны, указания на практику поля появляются в памятниках русского права с самого начала 13 века. Почему, правда, не знает этого важного судебного средства, к которому так любили прибегать в древних русских судах? Она знает его, но игнорирует, не хочет признавать. Находим и объяснение этого непризнания. Духовенство, наше настойчиво, в продолжении веков восставало против судебного поединка как языческого остатка, обращалось даже к церковным наказаниям, чтобы вывести его из практики русских судов, Но долго, едва ли не до конца XVI века ее усилия оставались безуспешными. Итак, замещается некоторая солидарность между русской правдой и юридическими понятиями древнерусского духовенства. Русская правда часть церковного свода. Четвертое. По разным спискам, русская правда является в двух основных редакциях в краткой и пространной. В письменности раньше становится известно последнее. Пространную правду мы встречаем уже в новгородской кормчии конца XIII столетия, тогда как древнейший список краткой редакции находим в списке новгородской летописи конца XV века. Эта пространная правда является всегда в одинаковом, так сказать, окружении, в одном литературном обществе. Краткая редакция «Правда» обыкновенно попадается в памятниках чисто литературного свойства, не имевших практического судебного употребления и чаще в списках новгородской летописи древнейшей редакции. «Правду пространную» встречаем большей частью в кормчих древнерусских сводах церковных законов, иногда в сборниках канонического содержания, носящих название «Мирила праведного».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 Намаканон есть свод церковных правил и касающихся церкви законов византийских императоров. Этим сводом и руководилась, частью руководиться и доселе русская церковь в своем управлении и особенно в суде по духовным делам. Византийский намаканон, наша кормчая является в нашей письменности с целым рядом дополнительных статей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 Этот свод содержит преимущественно постановление семейного и гражданского права, но в нем есть отделы и о наказаниях за уголовные преступления. Третье. Закон, судный людям, или судебник царя Константина. Это славянская переделка той же эклогии, преимущественно ее статья о наказаниях,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 целиком ли отрывками церковные уставы наших первых христианских князей Владимира и Ярослава. Среди этих-то дополнительных статей кормчей обыкновенно встречаем мы нашу пространную правду. Так она является не самостоятельным памятником древнерусского законодательства, а одной из дополнительных статей к своду церковных законов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 Если же его убьют по восходе солнца, то убийца, виновен, должен сам подвергнуться смертной казни. В нашей правде читается такая статья о ночной тадьбе. Кого застанут ночью у клетии или на каком воровстве, могут убить, как собаку. Если же продержат пойманного вора до рассвета, то должны вести его на княжий двор в суд.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 Другой пример. В числе статей, упомянутых Эклогией и прохерона мы встречаем краткое постановление. Раб не послушествует, не допускается на суде как свидетель. У нас на Руси, кроме рабов, был еще класс полусвободных людей, называвшихся закупами. В русской правде читаем такую статью о свидетельстве в суде о послушестве. Свидетелем холоп быть не может, а послушества на холопа не складают. Если не будет свидетелей свободных людей, то по нужде можно призвать свидетелей боярского Тиуна, приказчика, но не других простых холопов. Только в малом иске то по нужде можно сослаться и на свидетельство закупа. Опять мысль эклоги, развита в правде, применительно к составу русского общества, выразилась в чисто русской форме. Или в числе статей упомянутого закона судного, людям мы встречаем постановление о том, как наказывать человека, который без спроса сядет на чужую лошадь. ще, кто без повеления на чужем коне ездит, ся тепет по три краты». То есть наказывается тремя ударами. В нашей правде есть постановление на тот же случай, которое читается так. Кто сядет на чужого коня без спросу, три гривны за это. Русь времен правды не любила телесных наказаний, и византийские удары плетью переведены в правде на обычный у нас денежный штраф на гривны. Последний пример. В законе судном есть взятая из эклоги или прохерона статья о рабе, совершившем кражу на стороне не у своего господина. Если господин такого раба-вора захочет удержать его за собою, обязан вознаградить потерпевшего, в противном случае должен отдать его в полное владение потерпевшему. В нашей правде есть статья, по которой господин Холопа, обокравшего кого-либо, должен выкупить вора, платить все причиненные им убытки и пени, или же выдать его потерпевшему. Но в нашей статье к этому прибавлено постановление, как поступать с семьей Холопа-вора и со свободными людьми, участвовавшими в краже. Так мы замечаем, что составитель русской правды, ничего не заимствуя дословно из памятников церковного и византийского права, однако руководился этими памятниками. Они указывали ему случаи, требовавшие определения, ставили законодательные вопросы, ответов на которые он искал в туземном праве. Выводы изложенные наблюдения проливают некоторый свет на происхождение русской правды. Мы замечаем, что русская правда – закон не одного Ярослава, еще составлялась и в XII веке, долго после Ярославовой смерти, что она представляет не везде подлинный текст закона, а часто только его повествовательное изложение – Что русская правда игнорирует судебные поединки, несомненно, практиковавшиеся в русском судопроизводстве XI и XII веков, но противной церкви, что... Русская правда является не как особый самостоятельный судебник, а только как одна из дополнительных статей к кормчей, и что эта правда составлялась не без влияния памятников церковно-византийского права, среди которых она вращалась. К чему приводит совокупность этих наблюдений? Думаю, к тому, что читаемый Нами текст русской правды сложился в сфере не княжеского, а церковного суда, в среде церковной юрисдикции, нуждами и целями которой и руководился составитель правды в своей работе. Церковный кодификатор воспроизводил действовавшее на Руси право, имея в виду потребности и основы церковной юрисдикции, и воспроизводил только в меру этих потребностей и в духе этих основ. Вот почему правда не хочет знать поля, потому же она молчит о преступлениях политических, не входивших в компетенцию церковного суда, также об умычке, об оскорблении женщин и детей, об обидах словом. Эти дела судились церковным судом, но на основании не русской правды, а особых церковных законоположений, как увидим. С другой стороны, до половины XI столетия княжескому судье едва ли был и нужен писанный свод законов. Княжеский судья мог обходиться без такого свода по многим причинам. Первое. Были еще крепкие древние юридические обычаи, которыми руководствовались в судебной практике князь и его судьи. Второе. Тогда господствовал состязательный процесс пря- И если бы судья забыл или не захотел вспомнить юридические обычаи, то ему настойчивое напомнили бы о нем сами тяжущиеся стороны, которые, собственно, и вели дело, и при которых судья присутствовал более безучастным зрителем или пассивным председателем, чем руководителем дела. Наконец, третье. Князь всегда мог в случае нужды своей законодательной властью восполнить юридическую память или разрешить казуальное недоумение судьи. Но если княжеские судьи до половины или до конца XI века могли обходиться без списанного свода законов, то такой свод был совершенно необходим церковным судьям. Со времени принятия христианства русской церкви была предоставлена двоякая юрисдикция. Она, во-первых, судила всех христиан, духовных и мирян по некоторым делам духовно-нравственного характера. Во-вторых, судила некоторых христиан, духовных и мирян по всем делам, церковным и нецерковным, гражданским и уголовным. Эти некоторые христиане во всех делах подсудной церкви образовали особое церковное общество, состав которого скоро увидим. Церковный суд по духовным делам над всеми христианами производился на основании намоканона, принесенного из Византии и церковных уставов, изданных первыми христианскими князьями Руси. Церковный суд по нецерковным, уголовным и гражданским делам, простиравшийся только на церковных людей, должен был производиться по местному праву и вызывал потребность в письменном своде местных законов, каким и явилась русская правда. Необходимость такого свода обусловливалась двумя причинами. Первая. Первые церковные судьи на Руси, греки или южные славяне, незнакомы были с русскими юридическими обычаями. Второе. Этим судьям нужен был такой письменный свод туземных законов, в котором были бы устранены или, по крайней мере, смягчены некоторые туземные обычаи, особенно притившие нравственному и юридическому чувству христианских судей, воспитанных на византийском церковном и гражданском праве. В самом языке русской правды можно найти некоторые указания на то, что она вышла из среды, знакомой с терминологией византийского и южнославянского права. Так встречаем чуждое русскому языку слово «братучадо» в значении двоюродного брата, представлявшее довольно... Механический перевод термина византийских кодексов. Также слово «вражда» в смысле пени за убийство или вообще судебного взыскания, довольно употребительное в южнославянских юридических памятниках, между прочим, в законнике Душана и в законе Винодольском. Наконец, и внешним видом своим русская правда указывает на свою связь с византийским законодательством. Это небольшой, Синоптический кодекс вроде экологии и прохерона. Самая эта форма права, кодификация, была принесена нам церковными законоведами, которые одни понимали ее смысл и надобность. Форма кодификации. Есть две основные формы права. Юридический обычай и закон.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 Согласие с юридическими и религиозными воззрениями народа и продолжительность действия сообщает этому правилу физиологически принудительную силу привычки, предания. Закон есть правила, установленные Верховной государственной властью для удовлетворения текущих нужд государства и под их давлением тотчас получают обязательную силу, поддерживаемую всеми средствами государственной власти.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 В Византии, по традиции, шедшей от римской юриспруденции, усердно обрабатывалась особая форма кодификации, которую можно назвать кодификацией синаптической. Образец ее дан был институциями Юстиниана, а дальнейшими образчиками являются соседи русской правды по кормчей книге Эклога и Прохерон. Это...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 Кроме руководств такого рода, исходивших от законодательной власти, составлялись по их типу перерабатывавшие или пополнявшие их частные своды, известные под названиями «эклога приватная», «эпонагога сведенная с прохироном, «эклога переработанная по прохирону и тому подобное. Эти приватные руководства были в ходу у греков те же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 Необходимое дополнение сказанного о происхождении русской правды. В древней Новгородской летописи читаем, что в 1016 году Ярослав, отпуская домой помогавших ему в борьбе со светополком новгородцев, будто бы дал им правду и, устав, списал, сказав им «По сей грамоте ходите, якоже список вам так же держите». Вслед за этими словами приведена краткая редакция «Русской правды» с дополнительными постановлениями сыновей Ярослава. Это известие или предание возникло, очевидно, вследствие желания объяснить, почему в летописи под 1016 годом помещался этот памятник. Мы уже знаем, что в пространную редакцию «Правды» внесено постановление великого князя Владимира Мономаха, следовательно, она продолжала составляться и в первой половине XII века. В краткой редакции еще нет этого постановления. Можно думать, что она составилась раньше великокняжения Мономаха, не позднее самого начала XII века. Но окончательный состав – В каком является правда по пространной редакции, она получила позднее половину XIX века. Указание на это находим в денежном счете, какого держится правда. Это довольно запутанный вопрос в истории памятника. Познакомлю вас с ним, не вводя в излишние подробности. Денежный счет правды Главным видом возмездия не только за гражданские, но и за уголовные правонарушения, как увидим, служат в русской правде денежные взыскания. Они высчитываются на гривны, кун и их части. Гривна, значит фунт, до появления на нашем языке этого немецкого слова, в свою очередь, происшедшего от латинского «pondus», гривна – серебра, фунт – серебра – Куны, деньги, наше нынешнее слово «деньги» татарского происхождения означает «звонкую монету» и вошло в наш язык не раньше XIII века. Гревной кун, то есть денежным фунтом, назывался слиток серебра различной формы, обыкновенно продолговатой, служившей самым крупным серебряным миновым знаком на древнерусском рынке до XIV века или несколько раньше, когда его заменил рубль. Гривна кун подразделялась на 20 нагат, на 25 кун, на 50 – рязан. Рязана подразделялась на векши. Насколько именно, это не установлено точно. В памятниках нет прямых указаний, какие именно меха назывались нагатами, кунами, рязанами, но мы знаем, что это были меховые денежные единицы, как и слово куны, в смысле денег, вообще означало собственно меха, ходивший на рынке как деньги. В известных уже вам древних словах на святую Четыредесятницу проповедник осуждает богатство, которое скрывают в землю, между прочим, куны и порты, платья, на изъяденье моли. Это выражение не идет к металлическим деньгам. Но рано появились в русском обороте и металлические деньги. Я уже говорил, что в пределах Европейской России находили и находят очень много кладов с диргемами, арабскими монетами 8-10 веков. Диргем — это серебряная монета с наш полтинник, только тоньше его. Клады, большей частью некрупные, содержат монеты не более фунта. Такие клады, как найденные в мурыми весом более двух пудов, более 11 тысяч монет, большая редкость. Замечательно, что в этих кладах рядом с цельными дергемами находили обыкновенно множество их частей, половинок, четвертей и более мелких долей. В одном кладе с монетами X века, найденном подрезанью, оказалось при 15 цельных диргемах до 900 кусочков, из которых самые мелкие равнялись одной сороковой диргема. Это подало повод к очень вероятному предположению, что у нас резали и крошили диргемы, чтобы получить мелкую разменную монету. Свою монету русские... Серебряники весом не более дергема у нас начали чеканять только при Владимире Святом, и то, по-видимому, в небольшом количестве. Устанавливалось определенное рыночное отношение дергемов и их частей к меховым ценностям, от которых они получали и свои названия. Часть дергема, за которую покупали мех Рязану, называлась Рязаной и тому подобное. Так расчеты производились, как бы сказать, на две валюты меховую и металлическую. Памятники не раз и сопоставляют те и другие денежные единицы. Опять нагад за лисицу, а за три лисицы 40 кун без нагаты, как читаем в одном документе 12 века. В русской правде находим указание и на постоянное соотношение меховых и металлических ценностей. Она устанавливает одну добавочную пошлину к судебным пеням в 5 кун на мех два нагате. Это значит, что пять металлических кун могут быть заменяемы двумя меховыми нагатами. Итак, мех нагата равнялся двум с половиной металлическим кунам. Любопытно, что подобное соотношение тех и других ценностей встречаем и у волжских болгар.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 Если можно сближать данные, разделенные таким пространством и временем, то металлической куной на Руси времен русской правды служил Дергем. Его изменения по векам. В разное время сообразно изменявшейся ценности серебра на Руси, гривна кун имела неодинаковый одинаковый вес. В X веке, как видно из договоров Олега и Игоря с греками,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 Прилив драгоценных металлов из-за границы сократился, серебро вздорожало, и из памятников конца XII и начала XIII веков видим, что вес гривны кун уменьшился вдвое до одной четверти фунта. Эта перемена изменила и денежный счет. Гривна кун, став легковеснее вследствие вздорожания серебра, сохранила прежнюю покупную силу, так как в связи с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 Прежде стоивший 2,5 цельных диргема куны, теперь стал стоить 2,5 полудергема рязаны и полудергем. Наши рязаны теперь покупал на рынке тоже, за что прежде платили целый диргем нашу куну. По привычке обозначить иноземную монету туземными названиями равноценных ей мехов рязану, стали теперь называть куны и считать в гривне 50, а не 25 кун.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 Внесли в ее управление и право несколько своих административных и юридических понятий вместе с терминами «япятник», Тиун, «грить», «вира». С княженья Игоря явились первыми проводниками христианства на Руси. При язычнике Владимире дали ей первых христианских мучеников из своей среды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 В статьях, относящихся к семейному праву, русская правда разумеет христианскую семью, создаваемую церковным браком. Одна статья определяет положение и внебрачной семьи, робьих детей с их матерью по смерти их отца они получают свободу. Из другого памятника узнаем, что им при этом выделялось из имущества умершего отца при любодейная часть.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 Итак, в законе русском, насколько он служил источником для русской правды, надобно видеть не первобытный юридический обычай восточных славян, а право городовой Руси, сложившейся из довольно разнообразных элементов в IX-XI века. Княжеское законодательство Рядом с законом русский кодификатор черпал и из других источников открывшихся или расширившихся с принятием христианства, которые давали ему нормы, изменявшие или развивавшие этот закон. Важнейшим из них надобно признавать законодательные постановления русских князей. Так во второй статье пространной правды изложен закон Ярославовых сыновей, заменявший родовую месть за убийство денежной пенией, С обстоятельным изложением в дальнейших статьях таксы, денежных взысканий и других процессуальных подробностей, относящихся к делам об убийстве. Самые идеи законодательной обязанности, свыше возложенной на государя, мысль о возможности и даже необходимости регулировать общественную жизнь волю власти, была принесена к нам вместе с христианством, внушалась с церковной стороны. Вторым источником были судебные приговоры князей по частным случаям, превращавшиеся в прецеденты. Это наиболее обычный способ древнейшего законодательства. Таков приговор Изяслава Ярославича, присудившего к двойной вире жителей Дорогобужа за убийство княжеского конюха старого, то есть конюшего староста или приказчика. Приговор этот занесен вправду как общий закон – причислившие княжеского старосту Конюшева по размеру пени за его убийство к составу старшей дружины князя. К обоим этим источникам надо бы прибавить еще третий – законодательные проекты духовенства, принятые князьями. Влияние духовенства. Следы этой законодательной работы духовенства мы замечаем уже, в летописном рассказе о князе Владимире. Когда усилились разбои в русской земле, епископы предложили этому князю заменить денежную пеню за разбой более тяжкой правительственной карой. В русской правде находим постановление, в силу которого разбойник наказуется не денежной пеней, а потоком и разграблением, конфискацией всего имущества преступника и продажи его самого в рабство за границу со всем семейством этот источник служил одним из путей даже главным путем которым проникало в русское общество влияние церковно византийского а через него и римского права это влияние важно не только новыми юридическими нормами какие оно вносило в русское право, но и общими юридическими понятиями и определениями которые составляют основу юридического сознания. Правовому видению духовенства открыта была преимущественно область семейных отношений, которые приходилось перестраивать заново. Здесь ему даны были значительные полномочия не только судебные, но и законодательные, в силу которых оно довольно независимо нормировало семейную жизнь, применяя к местным условиям свои канонические установления. Поэтому с большой вероятностью можно предполагать, что отдел статей в «Русской правде» о порядке наследования, опеке, о положении вдов и их отношении к детям составлен под прямым или косвенным влиянием этого источника. Так, в составе имущества вдовы точно различены вдовья часть, выделяемая ей из наследства детей на прожиток до смерти или вторичного замужества – И то, что ей дал муж в полную собственность, и что даже выражено в формуле, напоминающей римский термин полной собственности, а что на ню муж возложит, тому же есть госпожа. Пособие. Пособия, какими пользовались церковная юрисдикция и церковная кодификация при разрешении и формулировании встречавшихся им случаев, также можно причислить к источникам русской правды, насколько такие случаи нашли себе в ней место. Такими пособиями прежде всего служили те дополнительные статьи кормчей, среди которых помещалась и русская правда. Самое присутствие их в составе такого памятника, как кормча, Служило достаточным доказательством их авторитета как источников права. Но древнерусские церковные законоведы не пренебрегали источниками менее авторитетными, если находили в них подходящий материал, только трудно уловить их. Кажется, сохранился след одного из них. В «Русской правде» есть ряд статей о побоях и повреждении руки, ноги и других членов тела. В так называемой экологии, переработанной по Прохирону приватном руководстве права, относимом известным канонистам Цахария ко времени позднее начала X века, встречается ряд статей подобного же содержания. Взыскания, назначаемые в некоторых из этих статей, вызывают невольное предположение, не имел ли этих статей перед глазами составитель русской правды, когда формулировал пени за побои и членовредительства. Так, за порчу глаза и носа эта эклога назначает в пользу потерпевшего пеню в 30 сикл, восточная монета. В правде за то же положено пени и вознаграждение потерпевшему 30 гривен. За выбитие зуба в эклоге 12 золотых на мисма в правде 12 гривен кун. Эта частная греческая компиляция была малоизвестна древнерусским правоведам и, если не ошибаюсь, не оставила заметного следа в старинной юридической письменности. Если это сходство не случайное совпадение, то у составителей русской правды можно подозревать довольно разнообразные и даже неожиданные источники.